Глава девятнадцатая. Подстава. В два ночи Джо Пэк свернул на своем здоровенном ГТО с включенными фарами дальнего света прямо в док с вагоном «Элефанти». Как обычно, приехал Пэк не вовремя. Как раз в самый разгар операции, когда слон стоял у дверей вагона и внимательно пересчитывал последние из 34 новеньких телевизоров «Панасоник», которые четверо его людей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 Их заполошенные движения привлекли внимание нервного капитана, который не заглушал дизельный двигатель. Не успел «Элефанти» сказать и слова как капитан дал отмашку матросу, тот дернул узел Швартова и катер без огней быстро отчалил в гавань, растворяясь в ночи с последними двумя панасониками на борту. Пэк выскочил из машины в ярости. Налетел на «Элефанти» у дверей вагона. «Никогда еще такого не видел», — прохладно сказал Элефанти. «Ни к чему начинать потасовку с Джо прямо сейчас, пока загружают и готовят к отправке грузовик. Как бы то ни было, деньги прежде всего». «Чего не видел?» — потребовал знать Пэк. «Не видел, чтобы кто-нибудь так быстро отшвартовывал катер. Одним махом. И что?» «Там остались два последних телевизора», — сказал он. «Я заплатил за тридцать четыре, получил только тридцать два».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 на хрена ты запорол мою поставку?» «О чем ты?» «Ты что, хочешь, чтобы я срал куриными яйцами стоя?» «Томми, я теперь и своим волосатым хреном шевельнуть не могу. На меня насели копы!» «Из-за чего?» «Из-за фигни в рыбацкой гавани на причале Витали. Какой еще фигни? Хватит мне лапшу на уши вешать, Томми!» «Если хочешь говорить загадками, Джо, устраивайся в цирк. Я не въезжаю, о чем ты?» «Твой мужик...»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 Джо умел играть на его нервах. Он взглянул на Пека со спокойной мрачностью. Пек заметил, как изменилось его лицо и быстро остыл. Когда Элефанти злился, он становился страшнее Вуду. «Полегче, Томми, у меня проблемы». «Пресвятая дело объясни еще раз, в чем дело, Джо?» — спросил Элефанти. «До ливанской поставки осталось девять дней, а я в жопе. Пришлось просить Рея с Кони Айленда принять по... «Не хочу об этом знать. Томми, ты дашь договорить. Ты знаешь старую лакокрасочную фабрику, у которой мы раньше купались? Старый причал Энса Витали. Твой старикан, твой стрелок, положил там вчера трех человек». «У меня нет никакого стрелка-старикана», — сказал Элефанти. «Скажи, это труп, который прилег передохнуть с пулевыми отверстиями в роже. Теперь копы от меня не отстанут». «Ты можешь выйти из метро на свет, божий Джо?»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 «Но теперь он может пить сколько хочет, воду в гавани!» Элефанти потёр лоб, налил себе ещё и выхлебал. Надул щёки, потом тихо выругался. «Сука!» «Ну?» «Я тебе отвечаю, Джо, впервые об этом слышу». «Ну да, а я бабочка за рулём Ягуара». «Клянусь отцовской могилы, я впервые об этом слышу!» Пэк налил себе ещё Джонни Уокера. «Это довольно серьёзное отрицание». Он никогда не слышал, чтобы слон поминал покойного папашу. Все знали, как слон был близок с отцом. «А мне все одно, жопа», — сказал Пэк. «Копы обшаривают весь причал Витали. И угадай, где Рэй собирался принимать доставку?» Элефанти кивнул. «Причал Витали был бы хорошим выбором. Заброшенный, пустой, глубокий. Док вполне еще рабочий. И в самом деле жопа. Когда приходит товар из Ливана? Девять дней».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 Педалага, небось, вертелся, как осьминог, чтобы не дать патрульным машинам и следователям из убойного прочесать его док. И наверняка боялся взять трубку, думая, что за него уже взялся отдел внутренних расследований. Такой беспредел, твою мать, трое убитых, притягивал газеты и пристальное внимание полицейского штаба на центр стоит. Ни один лейтенант или капитан участка не сможет отбиваться долго. Элифанти запомнил на будущее выписать капитану премию за старание.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 Он, элефант замолк, хотел сказать «дьякон» в церкви, но до сих пор толком не знал, что это значит. Старикан ему рассказывал, но в горячке события это вылетело из головы. В мысли ворвался хриплый голос Пека. «Он кто?» «Синяк Джо. Пьянь, чтоб его!» Такой окосевший, что в слона в ванной не попал бы, не говоря уже о людях на причале Виттели посреди ночи. Как старый хрыч замучить двух молодых отморозков, которые наверняка сопротивлялись,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 Я могу работать с тобой, если тебе нужен мой док, не более. И теперь выходит, из-за этой фигни на Витали я на время стану радиоактивным». «И что будет дальше?» — сказал Джо. «У меня есть пара пташек в семь-шесть». «Тоже завел себе пару муравьев в этом муравейнике, узнаю, что случилось». «Мы знаем, что случилось?» «Нет, не знаем. Этот хер был такой старый, что даже бухал через трубочку. Он не может застрелить двух молодых дилеров». Даже при помощи второго старика. Эти дилеры, они резвые и сильные. Тот, кто скормил тебе эту басню, ошибается. Со мной говорил коп. Некоторые дуболомы в 7 не смогут заполнить обратный адрес на конверте. Эти пацаны не стояли на месте, если только их не связали. Джош, пана из коза, которая толкает дурь, здоровые сильные пацаны. Я ходил смотреть, как они играют в бейсбол против Watch Houses.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 В рапорте о девушке нет ни слова, но они и упоминали. Кто упоминал о девушке? А, вот что я забыл тебе сказать. всем семь-шесть вернулся Катоха Малин. Элефанти помолчал, потом вздохнул. Надо отдать тебе должное, Джо. У тебя беда не приходит одна. Я думал, Катоха уехал. Я-то чем виноват, сказал Джо. Катоха и уехал. Мой человек говорил. Катоху перевели в 1.03 в Квинси. Но там он наехал на капитана, когда пытался разыгрывать суперкопа, и его разжаловали исследователи обратно в патруль. Он сержант или что-то вроде того. Говорят, Катоха отдельно просила ребят на патрульных машинах искать девушку-стрелка. Сказал, мол, в доке была девушка. Откуда он это узнал? Катоха говорил моему человеку, что ходил на лакокрасочную фабрику за причалом Виттели и нашел там алкаша, который все видел. Он и сообщил, что девушка была».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 Допил, вернул бутылку Джонни Уокера обратно в ящик стола и закрыл его. «Мое дело предупредить», — сказал он.